Я был слишком обрадован и окрылён, чтобы раздумывать, что ей там понадобилось. Верно, хочет подать на яхту условный сигнал, всё в порядке. Я перешёл на бег. С момента, когда я заметил её, и двадцати пяти секунд не прошло. А я уже домчался до места, где она стояла, и затоптался там, недоверчиво озираясь. Склон уходил из-под ног ярдов на двадцать вниз. Дальше начинался обрыв. Укрыться здесь было негде. Россыпь булыжников и обломков, пара кустиков меньше фута ростом.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 Я взглянул, что творится на яхте. Шлюпку поднимают на борт. На палубу высыпало человек десять — матросы и пассажиры. Стройный корпус уже пришел в движение, неспешно скользит в мою сторону, словно готовя заключительное моё публичное поругание. Вдруг сзади кто-то театрально откашлялся. Я круто носился на месте и замер от удивления. Посреди склона, ярдах в пятидесяти, из земли высовывались голова и плечи жули. Она упиралась локтями в откос, а позади неё, зловещим, кощунственным нимбом, чернел зазубренный круг. Но в лукавом лице её ничего зловещего не чувствовалось. «Ты что-то потерял? Давай вместе поищем». «Господи Иисусе!» Я подобрался ближе, остановился в футах в шести, глядя сверху вниз на её улыбающуюся мордашку. Кожа её заметно покоричневела. Загаром Желли сравнялась с сестрой.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 Оборванная строка из стихотворения Мэри Хауэйт «Паучок и муха». Точнее не скажешь. На острове и вправду водился паучок, устраивавший поотмеряем хитроумные туннельчики-ловушки. Я не раз наблюдал, как ребятня старается выманить оттуда хозяина. Внезапно Жули переменилось в лице. Ой, бедненький, что у тебя с рукой? Он разве не рассказал? Участливо помотало головой. Да, ерунда, все уже зажило.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 Из гермезового дома? Мы туда еще в четверг въехали, совсем рядом с тобой.